Глава семьсот восемьдесят в о с м Сфера из черных крыльев дракона дала трещину. Яркий алый свет настолько резкий и насыщенный, что, как и прежде, удары Хаджара он смог ненадолго рассечь волшебную тьму. Меч Бога Грома, проревел Динас. На миг простой кухонный нож, который он сжимал в руках, вытянулся и приобрел форму меча. Меча, выкованного из кровавой молнии, зал рассекла а л а я вспышка, вспышка, которая выглядела как закованная в л а т ы рука, сжимавшая тяжелый искрящийся клинок. Она со всей яростью рубанула по груди убийце. Хаджар должен был отдать д о л ж н о е Тому, младшему наследнику клана хищных клинков. В миг удара техника явно преодолела планку техники небесного уровня и приблизилась к рангу императорской. Повелитель принял технику, в которую Том вложил все силы без остатка, благодаря чему смог нанести ее почти с той же мощью, как если бы держал меч. Убийца скрестил перед собой импровизированные метательные ножи. Рука и мечи з м о л н и й ударили по ним. и рассыпались горячими, жгучими брызгами. Дождем пролившись по земле, они стали ковровой дорожкой, по которой уже мчался хаджар. За его спиной вновь раскрылось темное драконье крыло. Вихрь силы взорвал под его ногами камень, сам же он, превращаясь в черного хозяина небес, мчался на скорости. с которой не могли двигаться даже рыцари пиковой стадии. Его меч сверкнул хищным к л ы к о м разрывая собственную глотку звериным рёвом. Хаджар резко остановившись вплотную к повелителю, ударил наискосок. Следом за его клинком потянулась волна чёрной силы, загремела трескающаяся кладка на полу. От одного лишь взмаха хаджар и его противник разом оказались на дне впадины глубиной в несколько ладоней. Слева и справа от них разлетелись волны черного эха. Они, пробив стены двумя полотнами, выстрелили внутрь прекрасного сада. На расстоянии во многие сотни метров они сметали беседки и испаряли воду в ручьях. И превращали в труху красивейшие деревья и цветочные кусты. И все это лишь эхо от истинной мощи Хаджара. Вся его сила с самого начала нескончаемой битвы длиной в жизнь была сосредоточена именно в ближнем бою. Хаджар, если надеялся победить, не должен был отпускать противника на расстояние большее, чем позволял покрыть черный клинок. Специализирующийся на средней дистанции повелитель, защищенный зовом, не испытает ровным счетом никаких трудностей. Слабо убийца не повышал голоса, но хаджар, даже сквозь рев собственного удара, смог расслышать это снисходительное слово. Чёрный к л и н о к который должен был ударить прямо в грудь повелителю, внезапно р а с с е к пустоту. целый шлейф, слившихся воедино разрезов, срезал часть потолка и рассеялся где-то под самым куполом. В небе все так же крутился древний артефакт ироглив, а убийца, который недавно стоял вплотную к хаджару, оказался в десяти метрах. И то, что р а с с е к хаджар, было лишь его остаточное изображение. Убийца двигался настолько быстро, что даже глазах а д жара не могли за ним у следить. А затем повелитель сделал неуловимое легкое движение рукой, взрыв воздушной волны, который последовал за этим, поднялся белым м а р е в о м Он разметал осколки многотонных глыб, он поднял в воздух тела погибших дворян и разорвал их в кровавом месиве. а затем из центра этого жуткого катаклизма вылетела ледяная игла, пролетая с невероятной скоростью, она оставляла позади себя целую россыпь холодных кристаллов. Падая на пол, они поднимались и расцветали острыми, но прекрасными цветами. Тропа ледяного цветка, произнес повелитель. Хаджар, как и прежде, занес черный клинок так, будто убрал его в ножные. Вновь на пределе возможностей он попытался отразить нож обратно в повелителя, но не успел. Тот двигался намного быстрее, чем Хаджар мог себе представить. Простой обломок ножа для колки льда, слабый артефакт, не предназначенный для сражения. В руках повелителя оказался смертоносным оружием, вонзившись в грудь х а д ж а р у пробив собой до с п е х и зова и на добрых три сантиметра погружаясь в плот, ь он оторвал хаджара от земли, роняя за собой ледяные капли, поднимающиеся прекрасными цветками. Удар повелителя пронес противника с десяток метров по воздуху, а затем пригвоздил к стене. Хаджар попытался было вырвать снаряд из груди, но понял, что не может даже пошевелиться. Стоило ему врезаться в стену, как кинжал мгновенно взорвался, россыпью тех самых ледяных капель, падая на броню Зова, они пускали внутрь столь же пронзающие, как сам кинжал, ледяные корни, пробивая плоть, заставляя ту покрываться ледяными ожогами. Корни проходили сквозь стену. Спустя мгновение хаджар уже покрылся десятками о с т р е й ш и х ледяных цветков, которые держали его настолько крепко, что тот и рта открыть не мог. В Том же, судя по изображению нейросети, лежал на полу без сил. Вряд ли он пребывал в сознании. Брат! донесся крик из глубины зала. Ты бился достойно, д а р н а с к и й пес. Повелитель уже крутил в пальцах второй снаряд. Ты сможешь достойно встретить п р а ц о в т р о п а л е д я н о г о цветка, и уже вторая белая вспышка растекла пространство. У хаджара не было никакой возможности защититься от удара. Эйнен, наверняка уже призвавший теневую обезьяну, и Зов не успевал защитить своего друга. Наверное, убийца был прав. Рыцарь духа начальной стадии, в одиночку отправивший к праотцам двух повелителей пиковой стадии, человек, который защитил императора, о нем веками будут слагать песни. Хаджар заревел. Его нечеловеческий звериный рык сотрясал стены, напрягая все мышцы, пуская по телу разряды кристально чистой эссенции силы. Хаджар заставлял ледяные цветки постепенно трескаться. Невозможно, прошептал убийца. Ни один повелитель не мог сбить собственными силами оковы тропы ледяного цветка, а этот простой рыцарь заставил их потрескаться. Какой же невероятной с и л о й он обладал! Благо мир, в частности ласканская империя, этого никогда не узнает. Второй кинжал уже вонзился в грудь рыцаря, и ревущее фиолетовое пламя, заполнившее о на мгновение половину зала, заставило исчезнуть и испариться все ледяные цветки, что расцветали вокруг. Второй удар повелителя так и не достиг цели. А как насчет подраться с кем-то из своей собственной лиги, ласканский выродок, хаджар? потративший почти все силы на последнюю попытку уцепиться за угасающую жизнь, с недоумением узнал голос, голос принадлежащий фигуре в балахоне, которая встала перед ним, скользнувшим по стене и упавшим на пол. Наставник Макин прохрипел хаджар, с него слетел зов, а черный клинок вернулся обратно внутрь души. Ты хорошо сражался, младший ученик. Не оборачиваясь, произнес сильнейший маг школы Святого Неба. Прости, что я немного задержался. С этими словами он сделал несколько пассов руками. Вокруг него вспыхнул десяток волшебных рун и иероглифов. Слившись вместе, они образовали магический круг, из которого, пронзая уши тонким к я вылетела громовая птица. Аджар никогда прежде не видел, чтобы кто-то сложил с такой скоростью заклинание уровня императорской техники, и уж точно он не видел прежде боевого заклинания такой мощи. Птица мгновенно уничтожив уже изрядно надоевшую волшебную тьму, врезалась в огромный ледяной цветок, внутри бутона которого спрятался убийца, разбив вражескую защитную технику. Она ударила в грудь б и й ц е Тот сделал несколько шагов назад и сплюнул кровью. Позади его спины взорвался торнадо из желтых молний. Они окончательно разрушили те остатки стены, которым повезло уцелеть за прошедшие несколько минут. Макин взмахнул рукой, и разом вспыхнули магические огни внутри зала. Тьма окончательно исчезла, открывая вид на последствия хаоса, который здесь царил. Макин взмахнул рукой второй раз, и теперь не просто десятки, а сотни волшебных символов закружили вокруг него. Не одна л а с к а н с к а я шваль, гремел его голос. Вокруг бушевали стихии: м н о г о ц в е т н ы й лед, пламя, ветер, вода, молнии и сталь. принимая самые разные формы и очертания, подчинялись воле мага, ступени повелителя. Не смеет ступать по моей родине ярость природы. И если раньше людей ослепляла тьма, то теперь сложно было что-то различить из-за яркого белого света. Именно так выглядело эхо от невероятного по сложности и силе заклинания. к о т о р ы е Макин смог создать всего за несколько мгновений. Хаджары подумать не мог, что тихий наставник обладает такой мощью. Когда пропал белый свет, то на том месте, где только что стоял защищенный зовом повелитель, осталась лишь глубокая впадина, впадина, которая протянулась под землю на глубину, если верить нейросети, почти в километр. Спас, Хаджар не успел договорить. Его сердце пропустило удар. Он, вновь обретя способность видеть, повернулся в сторону сада. Там, с м е ю щ и й с я п о т р ё п а н н ы й но живой безымянный стоял напротив лежащей на земле тяжело дышащей о з р е и окровавленная, с обнаженными местами когтями, сломанными лапами. Она все еще пыталась дотянуться клыками до противника. Убийца, продолжая смеяться, замахнулся кулаком. Азрея закричал Хаджар.